Глава 28. Так как некоторые осколки лежали попарно, а часть удалось найти практически в тот же день, что и предыдущий, времени у меня оставалось достаточно много. В сам храм возле гор мы прибыли трое суток назад. Пришлось его несколько раз зачищать, причем в первый раз от мертвецов, его наполнивших. Кто бы сомневался, что в таком месте они будут. Вот второй раз был печальным. Фанатики, причем не просто фанатики. Остранники и претенденты, которых пришлось несколько раз убивать, а потом вообще заточать в тенях, чтобы больше не беспокоили. Хоть их и было несколько десятков. Но это несколько десятков таких же, как и я, с которыми пришлось поступать так из-за... Да причины не важны. Их одурачили. Хватит совесть слушать. Они сами виноваты, что поддались дурному влиянию. мой же, непонятно сколько, находясь в заброшенном городе, остался тем, кто боролся. Они же... После этого прилетели все ангемоны, которые должны были охранять меня во время проведения ритуала. Я не знал, что может произойти, просто не подозревал, так что решил подстраховаться, и именно из-за этого пришлось так долго в основном ждать. Вторая причина — полное восстановление после магических повреждений. «Неужели этот день наконец настал?» — устал сам у себя спросил я, держа в обеих руках две части одного артефакта. Месяц пролетел как-то быстро. Но все равно не верится, что мне это удалось сделать. И сколько историй произошло, сколько земель новых увидено. Можно будет потом рассказывать детям. С доброй усмешкой проговорила Ланита, на что все посмотрели на нее с удивлением. А вы думали, почему я такая злая вечно? Так вот вам истина. В этом мой грех? Это моя зависть. Я даже не детей хочу, а воспитанников. Сколько тысяч лет прошло? вернулась старшая среди них к остальным. «Я думала, что знаю о вас все. А тут, оказывается, вот в чем причина. Уж прости, сестра, ангелы молодыми не бывают. Ты же сама знаешь, что мы души тех, кто заступался за остальных, только без своих старых воспоминаний». Меня это нисколько не зацепило и не удивило. На меня накатила какая-то меланхолия, внутри была некая тревожность, у меня был в руках артефакт, который мог изменить многое, ведь он отвечал за саму жизнь. Я опасался на самом деле дальнейшего. Сердце бешено колотилось, руки дрожали, а меня грызли сомнения. Но выбор был за меня уже сделан. — Рассредоточиваемся! — стараясь быть спокойным, приказал я. — Смотрите, чтобы никто не проник. С учетом того, что тут основался небольшой культ, следует быть осторожными. Мало ли кто попытается вторгнуться на эту территорию. «Никто не потревожит вас во время завершения вашего испытания», — с гордостью проговорила Анита. «К слову, у вас должны были раскрыться способности демонические. Вы не почувствовали?» Я не стал рисковать и снова обращаться к Лите по поводу ее полного раскрытия. Тяжело вздохнув, проговорил я. «То, что время прошло, я знаю. Можно уже открыть древо навыков и полностью, думаю, его изучить. Вот только. Каждый раз это создавало нагрузку для моего организма». «А тут тем более древо души, одно из двух. Нужно быть предельно осторожным». «Разумный подход», — кивнула Ланита, двукрылая сестра. «Когда нас преображали. Было невероятно больно. Знаете, мы рассказывали уже, что далеко не все выжили после таких преображений. Поэтому лучше быть полным сил и готовым к самым непредвиденным обстоятельствам». После этого сестры немного переговорили, уточнили что-то между собой. После чего взмыли в воздух, начав постоянно, словно коршены, кружиться вокруг руин храма смерти. Со стороны это, наверное, выглядело бы зловеще. Четыре девушки с черными крыльями летали над давно заброшенной зловещей территорией, которая была пронизана энергией смерти, а в самом храме будет происходить ритуал по восстановлению одного из самых могущественных артефактов в этом мире. Чувствую себя каким-то героем баллад, усмехнулся я. Если кто-то будет читать эту историю, будет считать меня кретину поначалу но, ну, надеюсь, я смог исправиться практически под конец пути. После этого я пошел туда, где уже была видна сама смерть. Она витала в воздухе, примерно на расстоянии метра от заросшей брусчатки. Ее взгляд был сосредоточен, ее взгляд был суров. Жизнь для нее была чуждой, но она была обязана восстановить этот артефакт. Жизнь вышла из-под контроля. Нужно было вернуть все в норму, сделать жизненный цикл таким, какой он должен был быть для всех коренных обитателей этого мира. «Встань сюда!» — указала она точку перед собой, где, видимо, и был уничтожен в прошлый раз артефакт. «Это место величайшей силы. Место, где когда-то восторжествовали смерть и жизнь, слившись воедино. Место, где был создан этот артефакт. Оно несет в себе отголосок того события, и оно поможет восстановить то, что было разбито, что было испорчено, что требует корректировки. Я кивнул и ускорился. По мере приближения трещины начали светиться золотистыми оттенками, после чего они начали распространяться. Буквально на моих глазах рухнула еще одна стена храма. Я словно почувствовал, что нужно сделать. Сначала материализовал катану, вонзив ее в одну часть разлома, а потом достал из-за спины длань, вонзив в другую. Они стали катализаторами того, что было сосредоточено под землей. А катана... Она даже стала откликаться на эту магию. Сама засветилась красными оттенками. «Рука — Рука! — нахмурился я. — Она нормальная. — Потому что твое оружие было призвано не тобой. — Хладнокровно говорила смерть. — А мной? Где артефакты? — Перед тем, как подойти к смерти, я на всякий случай убрал обе части артефакта снова в сумку. Достав их, я почувствовал невероятную энергию, исходящую от них. Само пространство вокруг двух осколков начало гудеть, дребезжать. Голова моментально начала болеть, но потом... Смерть оказалась за моей спиной. Положила обе своих руки мне на плечи, и это сбросило словно снег гору. Мне стало невероятно легко, а на лице невольно появилась улыбка. И когда смерть почувствовала, что я готов, она начала читать заклинания. Руки начали двигаться сами собой. Сначала я приподнял над своей головой обе частички артефакта, а потом опустил и начал медленно соединять их перед грудью. Впервые артефакт словно пытался отвергнуть попытки восстановления. Впервые для этого я начал прикладывать невероятные усилия. Я был сосредоточен, но видел, как все вокруг начало сиять еще сильнее. Сам мир словно отзывался на этот ритуал. Смерть начала вливать в раскол огромное количество энергии, своей энергии. Под ногами Земля немного просила. Само пространство не выдерживало той мощи, которая тут бушевала. Я тоже, наверное, уже был бы разорван на части, но меня спасала моя богиня. Когда я соединил артефакт, внезапно стало куда легче. Поток зеленой энергии усиленно начал вливаться в артефакт. Сначала начали зарастать мелкие трещины, после чего начала восстанавливаться и большая, которая ранее разъединяла две части этого могущественного предмета. В какие-то моменты перед глазами начали появляться разные видения. Казалось, что я видел начало времен истинную тьму, бездонную бездну, среди которой не было ничего. Потом ее словно вывернуло наизнанку. Сложно это пояснить, сложнее понять. Я не понимал ничего, просто видел. И из этого начали формироваться миры. Необузданные магические ветра создавали первых ужасающих тварей пустоты, которые уничтожали звезды и создавали новые миры. Космические гиганты, которые питались целыми планетами. Потом появились первые боги. Они начали бороться со всеми ними. Умирали, на их место приходили новые. И так раз за разом, раз за разом. Постепенно они начали побеждать, но появился новый противник пустота. Она хотела все вернуть. И так богам пришлось отступить, закрыться в разных мирах, одним из которых был наш. Потом тут появились первые живые организмы. Боги не знали, что с ними делать, ибо они были такие же, как мы, тоже боялись. Но в итоге взяли над живыми опеку, начали наставлять их, помогали развиваться. И только через какое-то время боги начали олицетворять то или иное жизненное направление, но это были первые старые боги, которые в итоге бросили практически все на самотек, оставив за себя своих избранных. Но избранные возгордились, да так, что даже богам в какой-то момент с ними стало сложно справиться. Они творили то, что хотели, научились передавать свои силы ученикам, чтобы они продолжали дело учителей. И так росла империя, красивая снаружи и гнилая внутри. Именно из-за нее начались все беды. Ею же все беды и закончились. Было видение об ошибке, которой не должно было быть, но которая появилась. О странном человеке, который не мог покинуть свою пещеру, который начал делать из пещеры дом. И я узнавал ее, по очертаниям. Именно в ней я сражался с Литой, где она оказалась заточена. Именно это был дом иного. А потом было решающее сражение но оно было не единственным главным сражением. Пока будущий бог сражался с мутантом, которого не должно было существовать, группа демонов расколола артефакт жизни, сломав все, что можно было сломать. Они подумали, что так смогут жить вечно, в нашем мире, но лишь усилили разрушительную способность нового бога, но при этом немного изменив ее. И после этого, сколько бы ни старался новый бог возродить мир, он возрождался мертвым. А затем горная цепь где-то виднелись пустоши, где-то стекала бурная речка, а среди всего этого из-под слоя грязи и пыли поднялся одинокий воин в изношенных кожаных доспехах. Он тогда не понимал всей сути, не понимает и сейчас. Но именно его первый шаг заставил вновь вдуть магические ветра, которые никак не мог запустить старший бог. Именно из-за него первые сущности начали возрождаться, приобретая самые дикие формы. И одна из таких – пустоголовая с которыми этому воину уже вскоре пришлось столкнуться. Но мир был сломан, и никто не мог умереть по-настоящему. И сейчас настала пора его починить. Мировое объявление. Артефакт жизни восстановлен. Жизненный цикл всех существ более не нарушен. Границы зон за пределами туманов уничтожены. Популяции всех видов живых организмов зависят теперь только от них самих и окружающих их условий. Странники. С восстановлением этого артефакта Вы стали частью этого мира, законной частью со всеми правами и привилегиями. Вы можете жить, любить, взрослеть, умирать, заводить детей. Цикл возрождения отменен. Теперь у каждого живого только одна жизнь. Но при этом мир до сих пор полон загадок, но одна из них была решена. Ищите, спрашивайте, отвечайте, подвергайте сомнению все, что увидите, пока не узнаете истину. Мир только начинает раскрываться, и теперь этот мир ваш». Твоё! Конец десятой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.